Как выяснилось, новость о Печёрской колонии знали уже почти все. Поэтому долгим нашей чаепития не стало. Быть самым выдали пайки, и через полчаса мы были готовы к маршу. Несмотря на то, что большинство работ велось в темноте, дорогу ребята сделали вполне приличную. Даже прогнали по ней взад вперёд топливозаправщики, чтобы укатать и утрамбовать свеженасыпанную землю. Осмотрев результаты их труда, лезу за рацию, пора начинать утреннюю перекличку. Удав в канале, прошу доложить обстановку. И понеслось. Словно из дырявого мешка посыпались на меня различные подробности и комментарии. Сидя у передатчика, понемногу въезжаю в обстановку. На отбитый нами КПМ Пришло подкрепление от Уиновцев. Полтора десятка бойцов с офицером привезли с собою два танкача и сейчас совместными усилиями организуют там оборону. Привезшие их грузовики двинулись к рудному за снаряжением и продовольствием. Ракетчики доложили об окончании постройки блокпоста. Наши связисты уже присвоили ему позывной. В городе начались ремонтные восстановительные работы на железнодорожном мосту. И вот это известие меня порадовало больше всего. В депо стояло несколько паровозов. И если дорогу восстановят, эх, поймать бы этого умника, что мост подорвал. Там бы на нём и повесил. В общем, работа пошла, и пошла хорошо. Город понемногу оживал. В деревнях тоже началось шевеление, и это меня радовало. Отодвигая на задний план все тревоги и волнения прошедших дней, а вот от Потеряшки никаких вестей не приходило. Хотя я и был уверен в нём, но определённая доля беспокойства всё равно присутствовала. Да и гадалка, тот ещё спутник, Нет, в её профпригодности сомнений никаких не было. Но рассказ Виктора о прошлом Галины заставлял меня ещё ещё раз перелопачивать в уме все известные подробности. Ладно, она здесь на задании. На каком? Это вопрос несиюминутный. Во всяком razie нам она не соперник, союзник, причём весьма серьёзный. Голова у неё есть, должна соображать, что сейчас всякие ведомственные выкрутасы по баку не время для этого. Тут каждый грамотный специалист по своему бесценен, рядом держаться надо. Мы-то это уже поняли, а вот поймёт ли гадалка? Машину слегка качнуло на повороте, и долбанувшись причём о стойку, Я оторвался от своих размышлений. Дорога здесь в неплохом состоянии, можно и побыстрее ехать. Удав один к на связи. Прибавить скорость, головному дозору увеличить дистанцию в два раза. Принято, исполняем. Колонна ощутимо ускорилась. Лес по бокам замелькал как в кино. Эх, всегда бы так ехать. Через 3 часа хода с головной машины пришёл сигнал. Старший колоннный капитан Лапагин, ходеша высаживаясь с солицом, офицер поднял ладонь к виску. Комендант Рудынского гарнизона, майор Жофф, ответно козяряю ему. Здравствуйте, товарищ капитан. Как дошли? Здравия желаю, товарищ майор. Дошли. Так обстановка? Прешествия и бальнии, рассказывайте, капитан. Как вас по имени отчеству? Андрей Харитонович, товарищ майор. Сергей Николаевич, да вы присаживайтесь. В ногах правды нет, указывая ему на поваленное дерево. Капитан не ломается, и осторожно опускается на старую берёзу. Обмундирование у него хоть и изрядно поношенное, но выглядит аккуратно видно, что следит за своей внешностью странно насколько я осведомлён, ракетчиков и части ПВО снабжали неплохо отчего же у капитана столь потрепанный облик начну сначала в колонии 763 человека в венослужащих 53 шесть офицеров, четыре прапорщика и 40 рядовых. Остальные гражданское население, детей 340 человек. Смотрю на сборную колонну и тихо охреневаю. Тут чего только нет. Обыкновенные рисовые пазики, один шикарный экскурсионный автобус, несколько тентованных грузовиков, явно армейские. А всё прочие сборные солянка. На их фоне мы выглядим верхом слаженности и порядка. В пути были обстреляны неизвестными, по машине ГПС был открыт ружейный огонь. Легко ранено двое солдат. Ответным огнём нападающие были рассеяны и, увидев подход основных сил, отошли в лес, не приняв боя. Где это было? Капитан делает отметку на карте. Проверим, что ещё. Топлива в машинах осталось по половине бака, а где-то и того меньше. Алексей Николаевич, нахожу глазами Логинова. Это не трудно. Почти все старшие машин, кроме головной и тыловой составы, столпились здесь. Обеспечить заправку. инженер молча кивает и тут же растворяется в толпе спасибо на секунду прикрывает глаза капитан блин да он же спит на ходу андрей харитонович да скидывает он голову с предовольствием вас как а не тухё товарищ майор скрипнув зубами с места срываются прапорщик нехлюдов Ё-моё! А как же это я так лопухнулся-то? Об этом сразу спрашивать надо было. Взмахом руки посылаю всех следом за ним. Они сутками не спали, завалы растаскивали, транспорт искали. Пол города перевернули. Всё продовольствие какое-нибудь найти пытались. Торпливо прихлёбывая горячее какао, Рассказывает мне невысокий дядька. Это врач, Семён Маркович Гершев, стоматолог, но в данном случае обычный терапевт. На все руки мастер. В колонне их двое, и ещё несколько человек остались в полуразрушенном городе. Съев буквально пару ложек горячего супа, капитан отрубился полностью. Будь его я запретил. Пусть отдохнёт. Как оказалось, в почти аналогичном состоянии находились и другие офицеры. Да и солдаты от них не отставали. Боевая ценность их сейчас не намного отличалась от нуля. Поэтому в охранение заступили мои бойцы. Даже командовать не пришлось. Все прекрасно видели встреченных нами военных и то, насколько они измотаны. а у кухне творилось столпотворение